глава 4. Приземистые хижины и склады шелинска были неровно сложены из серого грубо обтесанного камня добытого в карьере неподалеку вперемешку с кривыми балками из сплавника рядом с причалом находился местный постоялый двор внушительное по сравнению с хижинами трехэтажное строение сиреневый свет солн обжигал серый камень и почерневшее дерево тени по какой то прихоти зрительного восприятия казались зеленоватыми, оттенка цветущей воды на дне старой бочки. Шеллинск производил впечатление сонного, почти безлюдного селения. Тишину солнечного утра нарушал только плеск речных волн на набережной. Две женщины медленно шли по тропе вдоль реки. На них были черные шаровары, темно-пурпурные блузы и головные платки насыщенного ржаво-оранжевого цвета. У причалов стояли три баржи, одна порожняя, две частично нагруженные. Несколько грузчиков или матросов направлялись в таверну. Ифнес и Эдцвейн последовали их примеру, держась чуть позади. Грузчики, а за ними и землянин с Эцвейном, зашли, отталкивая плечами и ногами сколоченную из плавника дверь в помещение значительно более комфортабельное, чем могло показаться снаружи. В громадном камине пылал битумный уголь. На беленных, оштукатуренных стенах темнели гирлянды и розетки резного дерева. Перед камином расселась ватага грузчиков, поглощавших рагу из стушеной рыбы с тростниковыми клубнями. В стороне, в тени, два местных жителя сгорбились над деревянными кружками. Отблески пламени резко оттеняли их широкоскулые лица. Они почти не разговаривали и только с подозрением косились на грузчиков, Один мог похвастаться пышными черными усами, взъерошенными и жесткими, как щетка. Другой подчеркнул свою внешность козлиной бородкой и массивным медным кольцом в носу. Эд Свейн с любопытством наблюдал за тем, как он, глотая пиво, приподнимал кольцо краем кружки. На туземцах были наряды сарухов черные штаны и рубахи на выпуск с вышитыми эмблемами тотемов. У каждого на поясе висела кривая сабля из гисима, белого сплава серебра, платины, олова и меди кованого и закаленного в процессе, давно превратившимся в тайный обряд. Ифнес и Эдсвейн устроились за столом поближе к камину. Трактирщик, лысый и с одной ногой короче другой и жестким, пронзительным взглядом, проковылял к ним, чтобы узнать, чего хотят приезжие. Ифнес объяснил. «Мы нуждаемся в ночлеге и хотели бы заказать обед из лучших блюд». Хозяин таверны торжественно огласил меню. Пряный суп – из клеммов с травами, салат из кисло-сладких жуков, шашлык с речной зеленью, хлеб, мармелад из лазурных цветов, чай из вербены. Ифнес, не ожидавший подобного изобилия, заявил, что его такая трапеза вполне удовлетворит. «Вынужден предварительно обсудить вопрос о возмещении», сказал трактирщик. «Что вы предлагаете в обмен?» Ифнес вынул одну из своих цветных стекляшек. «Это». Трактирщик отступил на шаг, с презрением поднимая ладонь. «За кого вы меня принимаете?» «Бросовое стекло! Игрушка для детей!» «Неужели?» «По-вашему, какого оно цвета?» «Цвета старого мха с оттенком речной воды!» «Смотрите!» Ифнес сжал стекляшку в руке, разжал кулак. «Теперь какого оно цвета?» «Светло-рубинового!» «А теперь...» Ифнес проворно поднес стекло к очагу, и оно сверкнуло изумрудно-зеленым лучом. «Возьмите, отнесите в темный угол и скажите, что вы видели». Владелец заведения удалился в кладовую и скоро вернулся. «Оно светится сапфировым огнем и отбрасывает радужные блики!» «Звездный камень!» заявил Ифнес. Их изредка находят в сердцевине метеоритов. По сути дела, отдавать такую драгоценность за пищу и кров просто глупо. Но у нас больше ничего нет. «Сойдет», — покровительственно произнес трактирщик. «У вас баржа? Как долго вы пробудете в шелинске «Несколько дней. Нужно закончить дела. Мы торгуем редкостями. В последнее время ищем шейные позвонки Рогушкоев». Их целебные свойства высоко ценятся. Рогушкой? Это что за звери? У вас их называют по-другому. Краснокожие разбойники почти человеческой наружности. У них было стойбище на равнине лазурных цветов. А, -а, -а медные бесы! Ха, эти на что-то пригодились. Не могу ничего утверждать, я не лекарь. Мы всего лишь торгуем костями. Кто в Шелинске промышляет таким товаром? Трактирщик отозвался каркающим смехом, но тут же притих и бросил быстрый взгляд на двух сарухов внимательно прислушивавшихся к беседе. — В наших краях костей столько, что они никому и за даром не нужны, — пояснил свою реакцию владелец постоялого двора. — Да и жизнь человеческая здесь стоит немногим больше. — Полюбуйтесь. Мать нарочно повредила мне ногу, чтобы спасти от работорговцев. Тогда за рабами охотились эски с Муртского Нагорья, по ту сторону Шилла. Нынче эсков прогнали, зато пришли хальки. И все опять как прежде, если не хуже. Не поворачивайтесь спиной к хальку, обернетесь с цепью на шее. В этом году из шелинска уже забрали четверых. Кто страшнее, хальки или медные бесы? Выбирайте сами. Усатый сорух. Внезапно вмешался в разговор. «Медные бесы вымерли. Остались одни кости. А кости, как вы прекрасно знаете, принадлежат нам». «Так точно», — объявил второй сарух Когда он говорил, кольцо его подпрыгивало над верхней губой. «Нам известна целебная сила бесовских костей». «Мы намерены их выгодно продать». «Превосходно», — отозвался Ифнес. Но почему вы говорите, что они вымерли? На равнине это всем известно. И кто же их уничтожил? Сарух дернул себя за бородку. Хальки Вестима. Или еще какая банда, кто их знает. Всякая нечисть водится за перевалом. Без колдовства не обошлось с обеих сторон. Это как пить дать. Хальки волшебству не обучены, трезво заметил трактирщик. В работорговле оно ни к чему. За перевалом Кузиказа много диких бешеных племен. Но о колдовстве тамошнем я что-то не слышал. Сарух с кольцом отмахнулся неожиданно свирепым жестом. «Это к делу не относится!» Повернувшись к Ифнесу, он вызывающе спросил. «Так вы покупаете кости или нет?» «Желающих предостаточно». «Само собой, хотел бы осмотреть товар», уклонился Ифнес. «Предъявите кости». Тогда можно будет о чем-то говорить. Сарухи потрясенно отшатнулись. Нелепость, доходящая до оскорбления! Вы что же думаете, мы таскаем товар на спине, как женщины-чаргов? Мы гордый народ, над нами насмехаться опасно! Никто вас не пытается оскорбить, возразил землянин. Я просто-напросто выразил желание осмотреть товар. Где вы храните кости? Не будем усложнять положение вещей. Слегка успокоился усатый сарух «Кости лежат на месте сражения. Где еще?» «Мы продадим вам право на добычу костей по разумной цене, и делайте с ними что хотите!» Ифнес задумался на пару секунд. «Такая сделка может меня разорить. Что если кости низкого качества? Что если их уже растащили? Что если их невозможно вывести «Доставьте кости сюда, или проводите нас на поле сражения, чтобы я мог оценить товар!» Сарухи помрачнели и отвернулись. Стали спорить в полголоса. Ифнос и Эдсвейн принялись за еду, принесенную трактирщиком. Поглядывая на Сарухов, Эдсвейн сказал. «Они только и думают, как бы нас прикончить и ограбить». Ифнос кивнул. «Но их смущает наша невозмутимость. Они боятся ловушки!» «Однако от приманки не откажется, готов поручиться». Сарухи приняли какое-то решение и наблюдали за Ифнесом и Эцвейном из-под полуопущенных век, пока те заканчивали обед, после чего предприимчивые разбойники пересели за соседний стол. От них несло болотной гнилью. Ифнес повернулся к бандитам, ожидающий приподняв голову. Усатый попытался изобразить дружелюбную улыбку. Все можно устроить к взаимной выгоде. Вы сможете заплатить за кости на месте, сразу после осмотра? Конечно, нет, — заверил его Ифнес. Осмотрев товар, я сообщу вам, имеет ли смысл доставлять его в Шелинск. Улыбка Саруха задержалась еще на пару секунд, потом исчезла. Ифнес продолжал. У вас есть транспорт. Удобный экипаж, запряженный быстроходцами. Сарух с кольцом в носу презрительно хрюкнул. «Это невозможно!» — ответил усатый. «В предгорьях кузика за любая телега сломается!» «Хорошо. Значит, потребуются оседланные быстроходцы!» Сарухи снова отстранились, чтобы тихо посовещаться. Разбойник с кольцом в носу капризно и упрямо отказывался. Усатый сперва настаивал, потом убеждал. Наконец стал заискивать. И так-таки добился своего. Сарухи вернулись к Ифносу и Эдсвейну. Усатый спросил. «Когда вы намерены отправиться в путь?» «Завтра утром, как можно раньше. Мы будем ждать на рассвете. Но прежде всего, вы должны заплатить за аренду быстроходцев. Смехотворно, подумать только!» Возмутился Ифнос. «Я даже не знаю, существуют ли кости, а вы ожидаете, что я стану финансировать погоню за небылицами?» — Ни в коем случае. Я не вчера родился. сарух с кольцом приготовился было яростно спорить, но усатый примирительно поднял руку. — Вы увидите кости своими глазами, а стоимость проезда будет включена в окончательную цену. — Так-то оно лучше, — проворчал Ифнес. — О цене договоримся по возвращении в Шелинск. — Выезжаем на рассвете, будьте готовы! Сарухи вышли из таверны нас прихлёбывал горячий чай из деревянной чашки. Эцвейн недоумевал. «Вы хотите ехать на быстроходцах? Почему не долететь до места сражения?» ив нас приподнял брови. «Разве не ясно? Рыбацкая лодка посреди сухой равнины. Весьма примечательный объект. Мы не сможем её оставить без присмотра. Следовательно, у нас не будет свободы действия». «Оставив лодку в Шилинске, мы её больше не увидим», — брюжал Эцвейн. Здешние жители — воры, все до единого. Я приму меры предосторожности. Ифнес задумался на минуту, встал и подошел к хозяину заведения. Вернувшись, он сел на прежнее место. Трактирщик заявляет, что мы можем без опасения оставить на борту десять сундуков с сокровищами. Он берет на себя всю ответственность за сохранность лодки. Если он заслуживает доверия, мы практически ничем не рискуем. Несколько секунд историк с интересом разглядывал языки пламени в камине. Тем не менее, придется установить защитное устройство, способное отпугнуть расхитителей чужого добра, на тот случай, если хозяин не проявит должной бдительности. Эдцвейна не привлекала перспектива многодневной тряски в седле по равнине лазурных цветов в компании сарухов. Он пробурчал. Вместо летающей лодки можно было бы придумать летающий фургон или пару быстроходцев с крыльями крылатые быстроходцы в воображении вам не откажешь благосклонно отозвался ивнес постояльцам желающим удалиться на покой хозяин предлагал заполненные соломой длинные деревянные ящики в тесных каморках на втором этаже из окна коморки Эцвейна открывался вид на пристань солома однако не отличалась свежестью ночью в глубине постели что то тихо копошилось Кроме того, предыдущий постоялец помочился в углу. В полночь Эд Цвейн, разбуженный каким-то звуком, встал и выглянул из окна. Кто-то крался по причалу неподалеку от того места, где была пришвартована лодка. При свете звезд Эд Цвейн не мог толком разглядеть темную фигуру, но неравномерно подпрыгивающая походка любителя ночных прогулок свидетельствовала о сильной хромоте. Фигура осторожно спустилась с причала в одноместный ялик и стала тихо, без плеска, грести к лодке Ифнеса. Сложив весла и привязав ялик, фигура перебралась в лодку и принялась судорожно плясать, окружённое языками голубого пламени. Волосы незадачливого вора встали дыбом и с треском сыпали искрами. Танцуя, нарушитель скорее случайно, нежели намеренно, заступил в очередном прыжке за борт, и свалился в воду. Через несколько секунд он схватился за корму ялика, перевалился в него и стал поспешно грести обратно к причалу. На рассвете Этсвин поднялся с соломы и направился к рукомойникам на первом этаже, откуда уже выходил Ифнес. Этсвин сообщил историку о ночных событиях, не вызвавших у того заметного удивления. "Я этим займусь", заверил его землянин. На завтрак Трактирщик не подал ничего, кроме хлеба с чаем. Он хромал больше, чем накануне, и злобно косился на Ифнеса, со стуком и звоном расставляя пиалы. Ифнес строго обратился к хозяину. Поистине спартанская трапеза. Ночные приключения истощили вас настолько, что вы не в силах приготовить приличный завтрак? Трактирщик собрался было разбушеваться, но Ифнес опередил его. Разрешите напомнить, что вы находитесь здесь а не пляшете в аду под музыку голубого пламени, только потому что я предпочитаю плотно завтракать по утрам. Требуются дальнейшие разъяснения». «Всё ясно», — буркнул владелец заведения, проковылял в кухню и скоро принёс котелок с тушёной рыбой, поднос с овсяными галетами и холодец из угри «Хватит, чтобы утолить голод. Если нет, у меня ещё есть ломоть отменного варёного эрминка». «И кулек свежего творога этого достаточно сказал ивнес не забудьте если по возвращении я не досчитаюсь в лодке какой-нибудь мелочий вам снова придется отплясывать танец голубых искр вы неправильно истолковали мои наилучшие намерения заявил трактирщик ночью я слышал подозрительный шум на причале и решил проверить все ли в порядке если мы друг друга понимаем, «Больше не о чем говорить», — безразлично отозвался историк. В таверну заглянули два саруха «Вы готовы? Быстроходцы оседланы». Эдсвейн и землянин вышли наружу, поеживаясь от утренней прохлады. Четыре быстроходца нервно топтались на привязи, похрапывая и встряхивая загнутыми назад рогами. Насколько мог судить Эдсвейн, сарухи выбрали породистых, выносливых животных, длинноногих и широкогрудых. На быстроходцах красовались седла степных кочевников из чумповой кожи, с сумками для провизии и решетчатым багажником сзади, позволявшим навьючивать палатку, одеяло и теплые ночные сапоги. Ифносу и Эцвейну, однако, эти принадлежности сарухи предоставить отказались. Угрозы и уговоры ни к чему не приводили. Прежде чем проводники нашли необходимые припасы и оборудование, землянину пришлось расстаться с еще одним стеклянным камнем-хамелеоном. Перед отъездом Ифнес потребовал, чтобы сарухи формально представились. Оба были варшами, то есть принадлежали к варскому клану и почитали тотем колоколета. Усатого звали Гульше, от того, что с кольцом в носу – Шренке. Ифнес демонстративно записал их имена синими чернилами на полоске пергамента, добавив сверху и снизу алые и желтые иероглифы. сарухи С тревогой следили за его каллиграфическими упражнениями. «Это еще зачем?» — не выдержал Шренке. «Обычные меры предосторожности», — пояснил землянин. «Я оставил звездные камни в тайнике и не везу с собой ничего ценного. Если хотите, можете меня обыскать. Кроме того, я наложил заклятие на ваши имена. В свое время я его сниму. Вы намерены нас убить и ограбить, это неразумно» рекомендую заблаговременно отказаться от пагубных замыслов гульши и шренке хмуро молчали такой поворот событий их явно не радовал так что же поехали предложил Ифнес. все четверо вскочили в седло и выехали из шелинска на равнину лазурных цветов кеба окаймлённая серебристыми альмаками осталась позади и в конце концов исчезла за горизонтом со всех сторон простиралась в сиреневые солнечные дали равнина однообразная сумятица широких ложбин и приплюснутых размытых холмов покрытых рваными коврами сероватого темно лилового мха и низкорослого кустарника опушенного бесчисленными цветами придававшими всему ландшафту глубокий лазоревый оттенок морской воды под безоблачным небом только на юге едва заметной голубой тенью виднелись горы четверо всадников ехали весь день и перед наступлением темноты сделали привал в неглубокой сырой низине у ручейка шириной в ладонь. Вокруг походного костра установилась настороженно-дружелюбная атмосфера. Оказалось, что всего два месяца тому назад Гульше самому привелось участвовать в стычке с бандой Рогушкоев. Они спустились с Аргайских гор недалеко от шахвы где у Хальков раболовецкая база. медные бесы уже грабили базу дважды, убивая мужчин и уводя всех женщин. Так что Хозман Хриплый, скупщик, хотел уберечь имущество и сулил полфунта чугуна за каждую отрубленную руку медного беса. Две дюжины всадников сарухов решили разбогатеть. Я поехал с ними, но мы ничего не выручили. Стрелы от бесов отскакивают, а в рукопашном бою один бес стоит десятерых бойцов, так что мы вернулись в шахфе с пустыми руками. Я уехал в Шелинск на Тайный Совет Варшей и Великой Битвы не видел. А в ней полегли все медные бесы, все до последнего. Ифнес выразил сдержанное любопытство. Следует ли вас понимать таким образом, что медных бесов разбили хальки? Как это возможно, если один бес стоит десятерых бойцов? Гульше сплюнул в костер и не ответил. Шренке наклонился поворошить угли палкой, Кольцо у него в носу переливалось оранжевыми отблесками. «Говорят, бесов уничтожили колдовским оружием». «Хальки? Где они взяли волшебное оружие?» «Хальки тут ни при чем». «Даже так? Кому же принадлежит честь победы над медными бесами?» «Ничего не знаю. Я тоже был в Шелинске». Ифнес не стал выяснять подробности. Эйцвейн поднялся на ноги, выбрался из ложбины, и попробовал разглядеть что делается вокруг, но увидел лишь ночную тьму прислушиваясь он не уловил ни звука по видимому предстояла мирная ночь им не угрожали ни чумпы ни дикие ахульфы другое дело проводники сарухи та же мысль пришла в голову Ифнесу. тот встал на колени перед костром подбросил хвороста в огонь и плавно помахивая разведенными в сторону руками заставил пламя То шумно разгораться столбом, то расползаться языками, прижимаясь к земле в такт движением рук. Сарухи наблюдали в изумлении. «Что вы делаете?» — с почтительным ужасом спросил Гульше. «Заурядное заклинание против напасти во сне. Теперь огненный дух начнет пожирать печень любого, кто вздумает причинить мне вред, пока я сплю». Шренке дернул себя за кольцо в носу. «Так вы и вправду, колдун?» Ифнес встал и рассмеялся. «Сомневаетесь? Протяните руку!» Шренке осторожно вытянул руку. Ифнес выставил указательный палец. Из него с треском вырвалась голубая искра, прыгнувшая на ладонь соруха. Шренке издал испуганный блеющий смешок и отпрянул, чуть не свалившись на спину. Гульшев вскочил и поспешно отошел от костра. «Пустяки!» – заявил Ифнес Иленет. «Детские забавы! Вы целые невредимы, не так ли?» Теперь вы помните о заклинании. Значит, мы все будем спать спокойно. Эд Цвейн растерил одеяло и улегся. Побормотав между собой, Гульша и Шренке устроились чуть поодаль. Там, где щипали мох, стоявшие на привязи быстроходцы. Ифнес спать не торопился. Он сидел еще полчаса, неподвижно глядя на тлеющие угли. Наконец, землянин вздохнул и тоже лег. Эд Цвейн наблюдал еще некоторое время за мерцанием глаз сорухов, напяливших на ночь кожаные колпаки, похожие на капюшоны. Но веки его смежались, он засыпал. Второй день почти не отличался от первого. После полудня третьего дня на равнине появились крутые горбы. Здесь начинались отроги хребта Кузиказа. Проводники совещались, указывая друг другу на известные им ориентиры. Поздно вечером, всадники поднялись на пустынное плоскогорье, усеянное известняковыми утесами и останцами. Заночевать решили у огромной карстовой воронки, заполненной зеркально-неподвижной темной водой. «Мы во владениях хальков», — сообщил Ифнос Угульше. «Если они нападут, лучше разъехаться в разные стороны. Впрочем, вы, наверное, полагаетесь на колдовство. Поступим согласно обстоятельствам», — ответил Ифнос. Где кости медных бесов? Недалеко, за первым хребтом. Разве вы не чувствуете эсмерик великой битвы? Дух средоточия смерти. Историк отвечал спокойно и размеренно. Рациональный интеллект, способный к полному самоконтролю, вынужден, к сожалению, поступиться инстинктивной чувствительностью, свойственной примитивному суеверному уму в общем и в целом такой компромисс на мой взгляд оправдан и представляет собой эволюционный шаг вперед шренке дернул себя за кольцо в носу будучи не уверен следует ли воспринимать замечание ифнеса как презрительный отзыв о его умственных способностях сарухи варши озадаченно переглянулись и пожали плечами расстелив походное одеяло они легли и о чем то бормотали еще полчаса возникало впечатление что Шренке настаивал на каких-то действиях, а Гульше упирался. Шренке прорычал пару ругательств. Гульше отозвался примирительной фразой. Оба, наконец, замолчали. Эдсвейн тоже завернулся в одеяло, но не мог уснуть, одолеваемый бессознательной, необъяснимой тревогой. — Надо полагать, — сказал он себе, — мой ум примитивен и суеверен. Ночью он то и дело просыпался, прислушиваясь. Как-то раз издали донеслось тявканье повздоривших ахульфов. В другой раз, отражаясь многократным эхом от гигантских каменных столбов, ночь над плоскогорьем наполнила медоточивое, прерывисто-сладострастное уханье. Эцвейн не мог угадать происхождение этого звука, но у него почему-то мурашки побежали по коже. Он не помнил, как после этого заснул. Но когда открыл глаза снова, небо уже озарилось сиреневым предвестием восхода трех солнц. Угрюмо позавтраков сушеными фруктами с чаем, четыре всадника отправились дальше, постепенно набирая высоту между осыпями стен широкого известнякового каньона. Потом выехали на суховатый альпийский луг, местами поросший группами висельных деревьев, и стали снова подниматься по каменистой безжизненной долине. Над ними высился почти двухсотметровый отвесный утес с остатками кладки бруствера, разрушенной крепости на вершине. Проводники задержались, с сомнением разглядывая тропу впереди. «В замке кто-то есть? Кто его знает?» Ворчал Гульши. «Свято место пусто не бывает. Всякая нечисть водится. Разбойники, людоеды. Того и гляди, сбросит камень на голову!» «Держи ухо востро Шренке указал скрюченным пальцем. «В развалинах гнездятся лироклювы. Можно ехать». «Место сражения еще далеко?» спросил Ифнес. «Час езды. Осталось перевалить через бугор. Его уже видно. Подстегните валов, давайте-ка теперь поживее». «Лироклювы гнездятся где попало, а от старого бандитского логова добра не жди» искатели костей резво опустились в скач вверх по тропе но древняя крепость не нарушила молчание только вспорхнули недовольные лироклювы. скоро они уже спускались с перевала гульши показал вперед на темнеющую массу горы прикорнувшей над обширной долиной подобно гигантскому спящему зверю медные бесы подступали к шахве туда на север если присмотреться уже чистокол видно Рано утром на них напали люди, занимавшие позиции ночью. Бесов окружили. Сражение длилось два часа. Всех бесов перебили. Вместе с чертенятами и пленными женщинами. А победители построились и ушли на юг. Больше их не видели. Таинственное дело. Смотрите, здесь было стойбище медных бесов. Значит, поле битвы где-то рядом. А, чуйте Трупный запах. Костей там, видимо, невидимо. Шренке лукаво ухмылялся. Что получается? Оправдались ваши ожидания? Ифнес молча двинулся вперед, рассматривая останки погибших. Всюду валялись трупы Рогушкоев, оцепеневшие в предсмертных судорогах, с неестественно вывернутыми конечностями. Разложение началось давно. Нескольким ахульфам пришла в голову блестящая идея полакомиться черной плотью Рогушкоев. Отважные экспериментаторы расползлись по склонам и сдохли, свернувшись мохнатыми клубками. Ифнес сделал большой круг, объезжая поле сражения и внимательно приглядываясь к телам. Время от времени он спешивался, подробно изучая очередную груду вонючей красновато-черной падали. Эдцвейн отъехал чуть в сторону, чтобы без помех наблюдать за обоими сорухами. Ифнес вернулся и натянул поводье рядом с Эдцвейном. «Ну, что вы обо всем этом думаете?» «Я в замешательстве. Да и вы тоже». Ифнес покосился на музыканта, неодобрительно вскинув брови. «Почему вы считаете, что я в замешательстве?» «Потому что раны нанесены рогушкой рогушкоем мне саблями и не палецами». «Хм, что еще вы заметили?» Эд Цвейн протянул руку. «Вон тот в нагруднике, явный из атаманов. У него выжжена грудь». Поселившееся в нем осутро уничтожено. На поле еще несколько мертвых атаманов с такими же ранами. Люди, убивавшие этих рогушкоев, знали о существовании паразитов. Землянин к муру кивнул. По всей видимости. проводники сарухи подъехали с натянутыми улыбками. Шренке гостеприимно обвел рукой мрачный пейзаж. — Что скажете? Уйма отборных костей, никто и не думал их растаскивать. — Некондиционный товар отрезал нас «До тех пор, пока кости не будут очищены и высушены, пока их не доставят в пригодных погрузки-связках к причалу в Шелинск, я не могу предложить определенную цену». Опечаленный гульши теребил пушистый ус Шренке не отличался сдержанностью. «Я так и думал!» «Мошенничество!» — закричал он. «Никто не гарантирует нам прибыль! Мы впустую потратили время и средства!» «Ваши условия неприемлемы, я не позволю их навязывать!» Ивнас холодно отвечал. «По возвращении в Шелинск я вдвойне возмещу расходы вам и вашему товарищу. Не спорю, вы сделали все возможное. Тем не менее, я не могу обещать, что скуплю поле полуразложившихся трупов только для того, чтобы удовлетворить вашу алчность. Вам придется найти другого покупателя». Физиономия Шренке скривилась в яростной гримасе. Он прикусил кольцо в носу нижними, по-собачьему острыми клыками. Гульши остановил его предупреждающим жестом. «Разумные возражения. Невозможно отрицать, что наши друзья не могут отягощать себя товаром в его нынешнем состоянии. Уверен, что мы сможем заключить взаимовыгодное соглашение. Через год кости высохнут под солнцами. Падаль выветрится. Если их нужно доставить скорее... Можно нанять рабов, чтобы те выварили трупы и отскоблили скелеты. А пока что давайте покинем скверное вонючее побоище. Я не могу избавиться от дурного предчувствия, пока мы здесь. Тогда поехали в шахфе, прорычал Шренке. Давно пора осушить горшок другой медовухи из погреба Быбы. Один момент, сказал Ифнес, рассматривая противоположный склон. Меня интересует отряд, уничтоживший медных бесов. «Куда победители ушли после сражения?» «Обратно! Туда, откуда явились!» Шренке злобствовал. «Куда еще?» «Они не показывались в шахфе?» «Вот приедем в шахфе, там и спрашивайте!» Эдцвейн заметил. «Их могли бы выследить ахульфы». «С тех пор прошел месяц, след простыл», возразил историк. «К тому же в этих местах трудно нанять надежных ахульфов». «В шахве без сомнения удастся что-нибудь разузнать», предложил Гульше. «Чего мы ждем?» – торопился шленке «У старого быбы вино прокиснет Ифнес задумчиво смотрел на далекий чистокол Шахфе. Сарухи уже скакали вниз по пологому склону. Придержав валов, они обернулись, размахивая руками. «Поехали! Скоро вечер, Шахфе близко!» «Что ж», – сказал Ифнес, – «заедем в Шахфе». Шахфе, селение унылое и захудалое, пеклось в сиреневом солнечном свете примитивные мазанки жались одна к другой вдоль единственной улицы выветрившейся до испещренной скальной основы захиженными виднелись редкие разбросанные по долине кожаные юрты господствующее положение над поселком занимало бесформенное глинобитное строение с плоской крышей постоялый двор с кабаком поблизости скрипучий ветряк качал воду из колодца в бак переливавшийся в желоб у желоба сгрудилось на корточках шайка ахульфов пришедших напиться ахульфы принесли куски горного хрусталя и уже успели выторговать тряпки их слуховые шишки были перевязаны за горчично гортично желтыми бантами въезжая в шахфе всадники миновали загон для рабов три навеса окружавшие огражденный внутренний двор где томились десятка два мужчин столько же женщин и несколько дюжин мутноглазых детей натянув поводье ивнес обратился к гульше «Кого тут держат? Местных жителей?» Сарух смотрел на пленников без интереса. «По-моему, не здешние. Наверное, Гетман сбыл лишних людей из клана. Может быть, хальки устроили в горах облаву. Кое-кого ловят на свой страх и риск и продают частные предприниматели». Гульша издал странный издавленный смешок. «Короче говоря, люди не способны избежать рабства. Тут у нас никто не распоряжается. «Каждый заботится о себе сам». «Безрадостное существование», — с отвращением заметила Эдсвейн. Гульше недоуменно обернулся к нему, бросив на Ифнесса вопросительный взгляд, будто сомневаясь, в здравом ли уме его спутник. Землянин мрачно улыбнулся. «Кто покупает рабов?» Гульше пожал плечами. «Нынче всех забирает Хозман хриплый, причем платит полновесным металлом». «Вам, как я вижу, все детали этой коммерции хорошо известны», не удержался от колкости Эдсвейн. «А почему бы и нет?» приподнялся в стременах Шренке. «Мы зарабатываем как можем. По-моему, настало время объясниться на чистоту». «Да, время настало», сказал Гульше и выхватил тяжелый длинный нож из полированного черного стекла. «Колдовство не защитит от острого ножа. Разрублю обоих, как пару спелых дынь». «Слезайте с быстроходцев! Встаньте лицом к загону!» Ифнес илинет вкратчиво полюбопытствовал. «Насколько я понимаю, вы вознамерились устраивать нам неприятности. Мы деловые люди!» Громогласно объявил Шеренке. «Нам нужно на что-то жить. Если нельзя продать кости, можно продать вас двоих. Для чего, по-вашему, мы приехали в шахфы?» «Я тоже неплохо управляюсь метательным ножом. Слезайте!» «Унизительно быть захваченным в рабство прямо перед загоном для рабов», — укоризненно покачал головой Ифнес. «Вы не проявляете ни малейшего уважения к нашему достоинству. И хотя бы только по этой причине мы отказываемся подчиниться вашему требованию». шленке расхохотался. Под щетинистыми усами Гульши прорезалась тонкая линия желтых зубов. «Спешивайтесь живо!» Эцвейн тихо спросил, «Вы забыли про заклятие, наложенное в Шелинске?» «Наши головы сто раз прокляты! Одним заклятием больше, какая разница?» Гульша потряхивал лезвием. «Ну-ка, слезайте!» Ифнес пожал плечами. «Вынужден подчиниться необходимости. Капризы судьбы непредсказуемы». Устало спешиваясь, землянин оперся рукой на круп быстроходца. Вол неистово замычал от боли и скачком бросился вперед, опрокинув быстроходца Гульше. Усатый сарух вылетел из седла. Шренке метнул лезвие в Эцвейна, но тот уже соскочил на землю. Нож просвистел над пустым седлом. Пробежав два шага, Ифнес быстро потянулся вверх и схватил Шренке за кольцо в носу. Сползая с седла, Шренке издавал дрожащий свист, не в силах визжать от боли. «Держите его за кольцо!» проинструктировал Эцвейна и Ифнес и больше не позволяйте своевольничать!» Землянин подошел к ушибленному падениям на спину Гульше, со стонами и проклятиями пытавшемуся приподняться, хватаясь за землю. Ифнес по-товарищески положил ему руку на плечо. Гульше судорожно дернулся и растянулся плашмя. «Боюсь, мне придется отобрать у вас нож», вежливо обратился Ифнес к закатившему глаза усачу. «Вам он больше не пригодится». Эд Свейн и Ифнес Велина на поводу четырёх быстроходцев, поднимаясь по улице к глинобитному кабаку. Необычно возбуждённый историк разговорился. Шесть унций серебра за двух сильных здоровых мужчин, не густо. Вероятно, нас надули. Так или иначе неважно. Зато нашим проводникам будет полезно познакомиться с обратной стороной работорговли. Некоторым историкам такой практический опыт тоже помог бы увидеть вещи с новой точки зрения. Нет, нехорошо. Даже досканет этого не заслуживает. Кроме того, если я начну продавать коллег в рабство, меня могут неправильно понять. Я почти сожалею, что нам пришлось расстаться с Гульшей шренки Шренке. Колоритные ребята!» Обернувшись через плечо, Эд Цвейн взглянул на загон для рабов. Если бы не аккумуляторная батарея Ифнеса, сейчас он выглядывал бы из-за прутьев ограды. И все же он знал, чем рисковал, когда уезжал из Гарвия. Он сам предпочел тягостный путь, отказавшись от безопасной, полной развлечений жизни музыканта. Ифнес продолжал рассуждать вслух. «Сожалею, что нам не удалось расспросить Сарухов подробнее. Тем временем мы приближаемся к местному странноприимному дому. По сравнению с ним даже заведение в Шелинске кажется роскошным дворцом. Здесь не следует представляться волшебниками или исследователями. Даже купцами лучше себя не называть. Самое престижное занятие в шахфе — работорговля. Отныне мы с вами скупщики рабов. Подойдя к постоялому двору, спутники задержались, чтобы осмотреть окрестности. Наступил теплый, безоблачный полдень. Малые дети ползали в придорожной пыли, поодаль, между юртами. Дети постарше играли в охоту на рабов. Одна ватага, гонялась за другой, пытаясь накинуть веревочные петли на уворачивающихся беглецов. У жёлоба, под ветряком, три коренастые черноволосые женщины в кожаных штанах и соломенных накидках сидели на корточках и дразнили ахульфов, колотили их длинными палками по чувствительным ногам каждый раз, когда те пытались пить. В ответ ахульфы кидались комками грязи и заливались злобным лаем. Вдоль дороги дюжина потёртых личностей тоже в соломенных накидках, но подлиннее и погрязнее, сидели на земле, предлагая прохожим миновой товар. Горки темно-красной муки, жесткие полоски вяленого мяса, из сине-черных личинок величиной с палец, копошащихся в квадратных корзинках из влажного мха, жирных блестящих зеленых жуков, привязанных нитями к воткнутым в землю палкам, сахарные стручки, вареную птицу, кардамоны, похожие на ломаную штукатурку куски соляной корки. Наверху — необъятное слепящее небо. Внизу — необъятная знойная долина. Далеко на востоке — группа всадников, дрожащие в серебристом мираже темные точки. За ними — сиреневые клубы пыли. Пригнувшись, Ифнес и Эцвейн спустились в кабак через отверстие в глинобитной стене. В темном помещении пахло гниловатой влажной землей. На полке за стойкой стояли три большие бочки. Посетителей было человек пятнадцать. Они сидели на табуретах, за грубо сколоченными столами, с глиняными пиалами кислого гранатового вина и кружками знаменитого варева из погреба. Разговоры смолкли, присутствующие пристально, напряженно, разглядывали на прибывших. Единственным, едва ли достаточным, Источником освещения служил зияющий полуденным зноем входной пролом. Ифнес и Эцвейн долго оглядывались, пока их глаза привыкали к полутьме. К ним прошаркал низенький, обнаженный до пояса человек с длинными седыми волосами, в кожаном переднике и высоких сапогах. По-видимому, гостей встречал владелец заведения, Быбба. Старик поинтересовался, что угодно господам иностранцам. Он говорил на гортанном диалекте настолько непривыччным для ушей цвейна что тот скорее угадывал нежели понимал значение фраз Ифнес достаточно успешно подражал местному выговору что вы можете предложить желающим переночевать все самое лучшее в шахве лучше нет этого никто не станет отрицать безения улыбки заявил быбба зачем вы спрашиваете из чистого любопытства нет покажите нам все самое лучшее что может быть проще Будьте любезны, следуйте за мной. Бибба провел их по дурно пахнущему коридору мимо примитивной кухни, где булькал на огне громадный котел с кашей, на пустой внутренний двор, открытый в центральной части, но по периметру защищенный наклонной крышей. Устраивайтесь, как хотите. Во время дождя ветер обычно налетает с юга, так что южная сторона самая сухая. Ифнес величественно кивнул. Подойдет. Как насчет быстроходцев? Я отведу их в и принесу каждому по охапке сена. С условием, что вы в состоянии рассчитаться. Как долго вы намерены оставаться в шахве? Пару дней, а то и дольше, в зависимости от того, как пойдут дела. Мы торгуем рабами. Нам поручено купить дюжину выносливых медных бясов. Правитель портового города на восточном берегу желает пополнить команду гребцов на своей галере. Говорят, однако, что бесов уничтожили. Прискорбное известие. Прискорбное для вас, радостное для меня. Бесы собирались напасть на шахфе. Что осталось бы от моей гостиницы? Вероятно, победители захватили в плен какую-то часть бесов. И могли бы их продать? Не думаю. Но в кабаке сидит Фабраш, везучий утопленник. Он утверждает, что видел битву своими глазами. Кто может доказать обратное? Если вы ему поставите кружку-другую медовухи, язык у него развяжется. Это как пить дать. Удачная мысль. А теперь, во что обойдутся ночлег и пропитание для нас двоих и для наших быстроходцев? Ифнес и Быбба принялись торговаться. Прекрасно понимая, что щедрость будет рассматриваться как признак неопытности и приглашения к ограблению, Ифнес изображал неуступчивого скупого дельца. Через пять минут спорщики ударили по рукам. Двух унций серебра оказалось достаточно, чтобы оплатить самое высококачественное пропитание, и ночлег на пять дней вперед. «Будь по-вашему», — сказал Ифнес. «Хотя, как всегда, я позволил записному краснобаю склонить меня к безобразному расточительству. Пора побеседовать с Фаброшем-везучим утопленником. Кстати, каким образом он приобрел это прозвище? Детская кличка, не более того». Три раза мать выбрасывала его в отстойник еще в младенчестве. Три раза он упорно всплывал и выкарабкивался из грязи. Отчаявшись, она махнула на него рукой и с тех пор называла не иначе, как везучим утопленником. Теперь Фаброш заявляет, что ничего не боится, предлагая своему бесстрашию разумное объяснение. Если бы бог смерти Гаспар хотел прибрать его к рукам, то не пренебрег бы первой возможностью. Быбба провел гостей обратно в кабак. И провозгласил «Представляю честной компанией благородных Ифнаса и Цвейна, прибывших в Шахфе, чтобы приобрести рабов!» завсегдатай сидевший в стороне, разочарованно простонал «Теперь они будут конкурировать с Хазманом, и цены взлетят еще выше! Их интересуют медные бесы!» «Насколько я знаю, хриплый ими не торгует!» Повернулся к высокому, тощему субъекту с унылым, вытянутым лицом и похожей на черную сосульку бородкой, начинавшейся где-то около шеи. «Как, по-твоему, Фабраш? Сколько медных бесов выжило?» Фабраш отвечал охотно, но вызывающе, как человек, привыкший, что ему противоречат. «В Меркильской долине, то есть вокруг Шахфе, медные бесы вымерли. Я встречался с людьми из племени Чаргов, с южных склонов за хребтом Кузиказа. По их словам, банды медных бесов объединились в одну орду и ушли на север. Через два дня я видел, как армия чародеев уничтожила ту самую орду. Всех бесов перебили, всех до единого, даже трупы продолжали расстреливать. Никогда ничего подобного не видел. «И что же? Чародеи никого не брали в плен?» — спросил Ифнес. «Никого!» Расправившись с медными бесами, построились и промаршировали на восток. Я спустился на поле сражения, чтобы собрать брошенный металл. Но не тут-то было. Ахульфы меня опередили. Все растащили, лукавые твари. Этим дело не кончилось. Обернувшись в сторону шахфы, я видел, как воздух поднимается. легко! «Беззвучно, как пёрышко! Огромный корабль! Я только рот открыл, а он уже исчез в облаках!» «Чудесное видение!» — объявил Ифнос. «Хозяин! Подайте Фаброшу кружку медовухи!» Этцвейн спросил. Корабль был круглый, сплющенный, как диск, ржаво-бронзового или медного оттенка. Фаброш утопленник отрицательно мотал головой, болтая бородой сосулькой. «Нет, нет!» Это был шар. Чёрный шар невероятной величины. Но бронзовые диски тоже видели. Когда в небе гремела Великая битва звездолётов, диски и чёрные шары жгли друг друга огненными лучами. Ифнес с пониманием кивнул, бросив в сторону цвейна предупреждающий взгляд. Мы слышали о битве звездолётов. Восемь бронзовых кораблей сожгли шесть чёрных шаров над... «Не помню, как называлось это место». Трое завсегдатая в кабака одновременно поспешили поправить землянина. «Неправда! Не так это было! Четыре черных шара сражались с двумя дисками. Бронзовые диски развалились на части и обрушились на землю». «Может быть, мы говорим о разных битвах?» удивился Ифнес. «Где и когда происходило то, о чем вы рассказываете?» «Позавчера!» «Все только и говорят, что о битве звездолетов!» «Неслыханное дело! У нас такого еще не бывало!» «Где именно? В каком месте?» Не успокаивался Ифнес. «Там! В аргайских горах!» Махнул рукой Фабраш. «Под Три Оргаем! Я в тех краях не бывал!» «Чудеса! Можно подумать, на Меркиле свет клином сошелся!» Возмутился быбба «Три Оргай в двух днях пути, если вол не подведет!» «Мы как раз ехали в том направлении!» Сообщил Ифнес. «Любопытно было бы узнать, что делается в Аргайских горах». Историк обратился к везучему утопленнику. «Вы не согласились бы послужить нам проводником?» Фабраш дернул себя за бородку, наклонился к выпивохам за соседним столом. «Что слышно о гагурском клане? Уже двинулись на запад?» «Сарухов гагуршей бояться нечего», — откликнулся приятель. «Они собрались на юг, за крабами, к Урман-озеру». Варгай почти спокойно, само собой, если не считать Хозмана Хриплова, чтобы его разорвало. Снаружи, у выхода пролома, послышались топот копыт, скрип кожи, грубые голоса. Старик-кабатчик выглянул на улицу, обернулся через плечо. «Кащи! Тотем синих червей!» Два посетителя поспешно вскочили и скрылись в коридоре, ведущем к заднему входу. Пьяный голос окликнул Фабраша из угла. «Утопленник! А ты что расселся? Будто не ты сплавил хозману у четырех девиц из стойбища синих червей!» «Торговые сделки в кабаке я не обсуждаю», — огрызнулся Фабраш. «В любом случае, это было в прошлом году». Приезжие ввалились в кабак, потоптавшись, озираясь в полутьме. Они прошагали к столам и принялись стучать кулаками, требуя выпивки. их было человек дюжи круглолицые с чахлыми бородками бахромой они носили штаны из мягкой кожи черные сапоги с нашивками инкрустированными кремнями рубахи из поблекшего оливково зеленого джута на макушках у них торчали легкие остроконечные каски сшитые в несколько слоев из сухих стручков и шумевшие как трещтки при каждом движении головы эдт слегка отшатнулся неприятно пораженный, нахальным отсутствием манер и напоминавшими скотный двор запахами, сопровождавшими появление головорезов. Часто мотая головой, отчего резонирующая каска оглушительно трещала, старший кащ проревел. «Где Ахульфоват Родье, скупающая рабов, тридорога?» Фабраш испуганно отозвался. «Козмана нет». Кабачик быбба осторожно поинтересовался. «У вас есть рабы на продажу?» «А как же! Все вы тут на продажу, кроме хозяина! С этой минуты считайте себя собственностью кащей!» Фабраш возмутился. «Как это так? В кабаке вольному воля! Таков обычай, испокон веков! Кроме того, — резко заявил Бибба, — я не допущу никаких потасовок!» «Кто сюда придет, если постояльцев будут силком уволакивать? Возьмите назад свои слова!» Старый Кащ ухмыльнулся до ушей и снова затрещал каской. «Ладно, раз вы упираетесь, придется подождать. Убыток, однако, где Хозман Хриплый? У Кащей к нему большие претензии. Кому он сбывает столько наших людей?» «Этот вопрос задают многие, ответ еще никто не получил» нул с до игривой быбба козма Хриплова в шахфе нет и мне ничего не известно его намерениях гетман синих червей огорченно грохнул кулаком по столу тогда тащи медовуху из погреба да и каши подай чую варится будет сделано чем изволите платить у нас пять мехов сальноплодного масла хорошо несите масло сказал быбба — А я пойду в погреб, нацедить медовухи. Обошлось без кровопролития. Кабаччик затопил камин. Весь вечер Ифнес и Эдсвейн сидели в стороне и наблюдали за плотными, приземистыми фигурами на табуретах, хохотавшими и спорившими в скачущих тенях беспокойного пламени. Эдсвейн пытался понять, чем эти громогласные поглотители горячительных напитков отличались от обитателей Шанта, несмотря на разнообразие последних напряженностью эмоций способностью самозабвенно упиваться мимолетным мгновением не вспоминая о завтрашнем дне свобода случайна и эфемерна, рабство закономерно и долговечно в каразе самые обычные слова и поступки провоцировали преувеличенную реакцию здесь смеялись до слез задыхаясь до боли в ребрах здесь ярость вспыхивала внезапным необузданным ураганом здесь скорбь была невыносима настолько что смерть становилась желанным облегчением. Каждому аспекту существования кочевники и горцы приписывали огромное значение, на каждую деталь обращали пристальное внимание. Ничто не проходило незамеченным. Частые потрясения, резкие перепады настроений не оставляли времени для размышлений. Эдцвейн не мог не спрашивать себя, как Роболов, Хальк или Кащ из клана Синих Червей мог стать музыкантом, если он от рождения не способен к терпеливому сосредоточению. Дикие пляски вокруг костров, попойки и резня – таковы увеселения варваров. В конце концов Ифнес и Эдсвейн удалились на покой, раньше остальных. Завернувшись в походное одеяло под навесом во дворе, они отдыхали после утомительного дня. Эдсвейн прислушивался к приглушенной сумятице голосов, доносившихся из кабака. Он хотел бы знать, что землянин думал о битве звездолетов в небе над Триоргаем, но воздержался от расспросов, опасаясь язвительного или уклончивого ответа. Если о Асутры или их слуги-хозяева управляли бронзовыми летающими блюдцами, кто построил черные корабли-сферы, чья армия людей, вооруженная испепеляющим оружием, уничтожила орду Рогушкоев? Почему люди-чародеи, рогушкой бронзовые звездолеты и огромные черные шары, летающие как пушинки, Решили драться именно здесь, в верховьях Кебы, в глуши центрального Караза, на Дердейне. Эд не вытерпел и, повернувшись к историку, осторожно спросил. Применяются ли жителями земных миров Айкумены черные звездолеты сферической формы? Вопрос был сформулирован точно и кратко. Ифнес не мог ни к чему придраться. Землянин спокойно ответил. Насколько мне известно, нет. Помолчав, он добавил, «Я озадачен не меньше вашего. По-видимому, еще до столкновения с людьми, а с утры нажили себе врагов среди других обитателей космоса. Возможно, человекообразных врагов. Такая возможность сама по себе оправдывает нарушение любых инструкций Досконетты», — заявила Ацвейн. «Пожалуй, что так». Кащи из клана Синих Червей спали снаружи под открытым небом, каждый рядом со своим быстроходцем. Ифнес и Этцвейн провели безмятежную ночь. В розовато-лиловых предрассветных сумерках Бибба принес им две кружки горячей медовухи с плавающими, как в супе, комками местной брынзы. «Если хотите добраться до Триаргая, выезжайте пораньше. Тогда к вечеру успеете пересечь большую пустошь и сможете провести ночь на деревьях» у берегов Вуруша». «Полезный совет», — кивнул Ифнес. «Приготовьте нам на завтрак жареного мяса с хлебом и пошлите кого-нибудь разбудить Фаброша. Кроме того, мы предпочли бы выпить чаю. Напиток из вашего погреба превосходен, но с утра крепковат». «Фаброш тут как тут», — сообщил кабачик. «Хочет уехать, пока синие черви не опохмелились. Завтрак уже готов. Каша и паштет Я всем подаю одно и то же. Могу заварить горшок чаю из перечной травы, если хотите. Жжет язык, но голову прочищает. ивнес не стал возражать. Привяжите у входа трех быстроходцев. Мы отправимся как можно скорее.